сюдами применяются и другие тесты для оценки конституционности тех или иных законов, например, проверка в средней степени. Строгая проверка заключается в выполнении трёх условий. Первое. Ограничивающий закон должен быть принят ради обеспечения существенного и весомого общественного интереса. Второе. Ограничивающий закон